Глава 16. Тария Босман Весь оставшийся вечер и следующий день я потратила на то, чтобы как следует выспаться, отъесться и подготовиться к самому сумасбродному поступку в своей жизни. Как такового плана у меня не имелось. Я, как и всегда, собиралась действовать по обстоятельствам. Но мне все же удалось выяснить кое-какие нюансы. Например, не без участия Драна теперь я точно знала, где находился замок Тария. Мелкий дворянин не так давно унаследовал его от дальних родственников, но едва вампиры ступили на земли, фактически принадлежащие ему, как он живенько собрался и покинул Не только свой замок, эти земли и вверенных ему людей, но и этот мир. Потому что вампиры догнали его у границы через две ночи, беспрепятственно попасть в чью-либо собственность они просто не могли. Но если у собственности больше не оставалось владельцев, в кровожадности и беспринципности бледнолицых я в принципе не сомневалась. Второй момент, который нам удалось выяснить, это начало бала. В зимнее время темнело раньше, а потому я совсем не удивилась, узнав, что приезд гостей был назначен на 7 часов вечера. Официальное торжество начиналось в 8. В 6 на улицах интервай обычно уже не имелось ни единой души. Я купила на черном рынке все, чем только могла воспользоваться. Тратила деньги бездумно, полагаясь на совесть парнишки, которая у него не имелось отродясь, но в то же время не перегибала. Понимала, что смогу принести в вампирский замок ровно то, что сумею спрятать на себе, так что в моем арсенале было совсем немного – зелье заколки, драгоценности и порошки. Фактически я шла в логово к жестоким вампирам с голыми руками и с голым задом, потому как под не слишком пышное красное платье никак не получалось поднадеть штаны. Они просто не помещались под этим роскошеством, расшитым тысячами камней. Бордовые туфли, золотая маска, золотой радикюль шикарный черный плащ, подбитый мехом. Глядя в мутное зеркало на стене комнаты, я совершенно точно не узнавала себя. Элегантная прическа, которую я сделала себе сама, открывала плечи и шею, выигрышно подчеркивая мой профиль. Причем последнюю фразу в своей голове я услышала произнесенную голосом старшей сестры. Оттого и улыбнулась. Знала бы она, куда увязла их воспитанница, точно выбрала бы, как обещала, все мои 18 лет. Последним штрихом являлся макияж. Купив набор косметики у торговки, я прямо в лавке потренировалась наносить ее. Женщина с удовольствием мне помогла, учитывая, что ее урок я оплатила дополнительно. И все же в отражении словно улыбалась не я. Гораздо старше, выше и храбрее. Хотелось бы, чтобы еще и умнее, но это только время покажет Путь для отхода я себе приготовила, продумала все, насколько могла, а там... Если покинуть замок Тария я так и не смогу, то хотя бы от дедушки беду отведу, до да клыкастую популяцию сокращу. Они ведь хотели получить меня на блюдечке. Ну что же, встречайте кровопийцы. Я сама к вам иду. В очередной раз, неосознанно коснувшись собственных губ, я не смогла спрятать улыбку. Этим утром я совсем не рассчитывала на встречу с охотником, чьего имени до сих пор не знала. Но эта встреча случилась. Прогуливаясь по торговым рядам в ожидании драна, я вдруг заметила знакомый профиль. Просто выхватила его взглядом из толпы. Не сумела бы спутать ни с кем, несмотря на то, что на мужчине был серый, потертый, весь штопанный, перештопанный плащ. Истоптанные сапоги, старые штаны, посеревшие от времени рубаха. Глядя на него, и однозначно поверила бы в то, что он всего лишь слуга. Если бы не знала, кто он на самом деле. Рванула к нему, не думая о последствиях. По моим карманам уже было понапихано столько всего, что я запросто могла бы поймать некроманта здесь и сейчас. Но едва приблизилась к нему, Он в этот момент как раз загружал одну из телек тяжелыми корзинами. Как расстановка сил мгновенно изменилась. Я только руку к нему протянула, а он уже схватил меня за нее и больно сжал, утаскивая за овощную палатку. «Вот же прилипла как банный лист!» Возмутился он, толкая меня к стене дома, рядом с которым стояла палатка. «Слушай, ты!» — начала была я. Но меня мгновенно схватили за горло, сжимая не сильно, но ощутимо. Дышала я теперь с большим трудом, но его руку от своей шеи убрать не пыталась. Уже знала, что бесполезно. «Слушай ты», — повторила мои слова, не скрывая злости. «Не лезь, куда не знаешь, поняла?» Его лицо находилось так близко. кожа ощущала его теплое дыхание. Видела глаза, чье серебро завораживало, гипнотизировало. Лицо под капюшоном казалось суровым, но в то же время... Веки закрылись непроизвольно. Ощутив короткий поцелуй на своих губах, всего лишь прикосновение. Я вообще перестала дышать. «Компенсация за нервы». Усмехнулся Мак мне прямо в губы. И пропал. Когда я выскочила из-за лавки, телега, в которой он сидел среди корзин со снедью, уже отъезжала. Он в мою сторону даже не посмотрел. Услышав ржание коней, я в последний раз улыбнулась зеркалу и, не сдержавшись, показала себе язык. Кто бы знал, чего нам с драном стоило найти для меня роскошный золоченый экипаж на эту долгую ночь. Но еще сложнее оказалось разыскать возничего, согласного поработать после заката. Мне и моему алчному спутнику предстояло пережить 16 часов тьмы на улице, но за него я вообще не переживала. Потому что мой кучер был почти мертв. Все его тело миллиметр за миллиметром годами превращалось в темно-коричневое дерево. Так его за кражу нескольких монет с десяток лет назад наказала Магеса, владеющая стихией Земли. Пообещала, что он превратится обратно в человека, как только совершит по-настоящему добрый поступок. Но с тех пор площадь одеревенелости на его теле только росла. Кора покрывала половину его лица, левую руку и ногу. Собственно, мне он согласился помочь уже без какой-либо надежды на хороший исход. Золотые – вот что его привело под окна, запертые изнутри таверны в этот поздний час. Захватив зелье для изменения внешности, оно мне требовалось, чтобы скрыться от вампиров, а сейчас я его пить не стала. Я сняла доски со Ставины раскрыла их. Морозный воздух тут же ударил в лицо, осел на обнаженных плечах и руках инеем. Но я не позволила себе содрогнуться от холода. Сначала скинула вниз по скату объемный темный плащ, затем узелок с туфлями и редикюлем, а потом задрала юбку платья по самую талию и сама вылезла наружу. Створки за собой прикрыла, как смогла. Не хотелось потом снова возвращаться в стылую комнату, но иного варианта не имелось. Через дверь меня хозяин таверны все равно не выпустил бы. Кто же станет подвергать свою семью опасности из-за какой-то там ведьмы? Скатившись вниз по козырьку, я схватила свой плащ, узелок и перебралась на потолок кареты а уже оттуда спустилась на лавку к возничьему. Он меня видеть, судя по выражению морды, был не слишком рад, но мне этого и не требовалось. Лишь бы не струсил и не сбежал, ведь рядом с замком ему предстояло ждать меня длительное время. Закутавшись в плащ, да накинув глубокий меховой капюшон, я забралась внутрь кареты. Здесь, к счастью, было натоплено. Горячие камни исправно выполняли свои обязанности, раскаливаясь внутри металлической коробки, поверх которой лежало толстенное меховое одеяло. Им полагалось укрываться в пути, что я и сделал отложив на время переобувания. Потому что меня знатно колотило. И я искренне надеялась, что виной тому был всего лишь собачий холод. «Точно едем, госпожа», — усмехнулся мой полудеревянный спутник снаружи. «Трогай», — приказала я, изрядно стуча зубами. упрямство во мне всегда было гораздо больше, чем страха и разум Кажется, Глеция Бенден все эти годы оказывалась чертовски права. Я не верила тому, что видела. Чем ближе был замок, захваченный вампирами, тем ярче казались огни. В какой-то момент мне вовсе померещилось, что снаружи светло, как днем, а потом я вспомнила, что конкретно в это время суток бледнолицей по большей части перемещаться не могли. Наверное, таким образом они компенсировали свою тоску по дневному свету, зажигая в ночи сотни, а то и тысячи факелов и огненных чаш. Все то время, пока мы сворачивали на полукруглую подъездную дорожку, меня мелко трясло. Но стоило экипажу остановиться, я взяла себя в руки, выпрямила спину и закрепила на волосах маску, так, чтобы она не имела ни единой возможности случайно свалиться. Мне просто сказочно повезло, что на таких празднествах вампиры всегда прятали свои лица, либо частично, либо полностью. Конечно, если верить росказням Драна, который собирал для меня сплетни о кровопицах все утро. Еще минуту я дала себе на то, чтобы собраться с духом. В Доме покинутых у нас обычно было мало развлечения, потому мы часто ставили театральные представления. Заодно и заучивали таким образом великие, по мнению сестры, произведения и тренировались вести себя при разных обстоятельствах. Эти тренировки часто выручали меня в реальной жизни. В сложных ситуациях я просто натягивала невидимую маску, вела себя так, как повел бы на моем месте вымышленный персонаж, и это действовало безотказно. Потому что я сама верила в свою историю. «Госпожа, передумали?» Стукнул возничий по стенке кареты, напоминая о себе. Долго стоять точно не стоило. Лишние подозрения нам однозначно были ни к чему. «Еще чего возмутилась я и грозно потребовала: "Дверцу-то открой, госпоже!» Дальше это была уже не я. Не я воспользовалась порошком сбивающим запах, а затем снохшибательными духами. Не я прокусила себе губу с внутренней стороны и оставила в уголке рта крохотное пятнышко крови. И уж точно совершенно не я шла по алой ковровой дорожке, столь надменной и властной, источая ауру силы и смерти. И это не я сама придумала. К дорогущим духам прилагалась этикетка однако стоило мне оказаться у входа в замок, как вся моя решительность дала трещину. У гостей, что шли впереди меня, а их в различных масках стекалось к замку со всех сторон невообразимо много, слуга на входе забирал прямоугольные карточки приглашений. То есть у каждого из присутствующих, явившихся на бал кровавой луны, имелась своя такая карточка. Остановившись, я резко крутанулась на пятках и тут же влетела в престарелого вампира, который больше всего на свете походил на страшнючего болотного упыря. Упырей я в своей жизни, конечно, не видела, но представляла их себе примерно так. Крючковатыми, сгорбленными и с высохшей кожей. «Извините, я поесть забыла», — пробормотала я с грацией кошки, обходя красноглазого по широкой дуге. Старалась выглядеть максимально естественно, но когда все идут в одну сторону, а ты в противоположную, это нет-нет, да и привлекает внимание. Но еще веселее стало, когда я заприметила так необходимую мне карточку. Она торчала из редикюля дородной дамы в темно-фиолетовом платье. Женщина запоминающейся внешностью сопровождала двух юных красоток в белоснежных масках, которые то и дело торопились от нее оторваться. Резко сменив направление на противоположное, я приноровилась к ее шагам. За воровство в доме покинутых били нещадно. Не сестры, а сами воспитанники, потому что никто не желал из чьей-то дурости терять дом. Но это совсем не означало, что мы не развивали ловкость. Иной порой даже приходилось незаметно возвращать кошельки в карманы добропорядочным горожанам, у которых их свихнуло мало поддающееся воспитанию малышня. Дернув сверкающий прямоугольник, я быстро обогнала и даму, и ее дочерей, и еще нескольких гостей. Мое беспардонное шествие встречали недоуменными взглядами и бледными лицами, скрытыми за полумасками, но я не обращала на них никакого внимания. Сунув под нос прислужнику в черной ливре и карточку, кровожадно улыбнулась. «Тария босман Многозначительно оглядел меня вампир со всех сторон. Видимо, искал резко испарившиеся объемы. «Она самая!» — рявкнула я надменно. Задрав подбородок как можно выше, не дожидаясь ответа, скользнула в просторный холл замка, пока слуга не пришел в себя. И как же здесь оказалось светло! Под высоченным потолком, то и дело мелькая, носились яркие магические сферы, рассеивая по всему залу белоснежный свет. Холодный синий огонь занимал канделябры, напольные, настольные, настенные и потолочные. Ни одного реального источника огня внутри. А жаль. Я бы с удовольствием спалила этот замок драконьей бабушки. Но пока у меня имела иная цель. Теперь мне следовало отыскать своего охотника. Сегодняшний поцелуй между нами вот вообще ничего не менял. «Ваш плащ», — услышала я подле себя. Завязки развязывала, не оборачиваясь. Почти всемогущая вампирша совершенно точно не стала бы уделять повышенное внимание еде, а справа от меня однозначно стоял чистокровный человек. Молодой, красивый, в одних светлых штанах на бёдрах и босиком. Их, по залу, таких нашлось много. И не только мужчин. Девушки тоже бродили среди гостей, облачённые в длинные приталенные юбки и корсеты. Они в основном разносили подносы с напитками и закусками. И я ошиблась в своих суждениях насчёт клыкастых. То, как плотоядно вампиры смотрели на полуобнажённых нимф, не оставляло никаких сомнений в том, что последними сегодня плотно поужинают и как их вообще всех сюда заманили. Скопировав взгляд вампирши, что стоял в шагах в десяти от меня, я посмотрела на слугу и передала ему свой плащ. Но он даже не вздрогнул. В принципе, казался отсутствующим. Разом похолодев, я наконец поняла очевидное. Все люди в этом зале находились под гипнозом. Ужас накатывал волнами, но я его пока еще успешно игнорировала. Один слуга, второй, третий. Помню слова торговца о том, что он видел моего жениха. Среди прислужников-вампиров я искала некроманта взглядом по всему залу, но не успела пройти десятой части, огибая черные мраморные колонны и роскошно одетых гостей, как весь свет в зале резко потух. Как и намечали клыкастые, их праздник начался ровно в 8 Взоры всех вампиров тут же устремились в одну единственную точку. Туда, к балкону второго этажа, рядом с которым сейчас замерли все магические сферы. Неужели среди порабощенных вампирами имелся и маг? Однако все мысли из моей головы мгновенно смыло ледяной волной. Потому что я увидела ее, королеву этого бала, нынешнюю хозяйку замка. Я увидела точную копию себя, разве что в иной одежде.